Глава 10. Зонд прошел вдоль борта древнего корабля, передавая изображение. Обшивка была старая, многослойная, собранная из разнородных панелей. Следы износа, да, разрушения нет. Это сразу бросалось в глаза. «Странно», — пробормотал Баха, — «для такого возраста корпус слишком ухоженный». Он увеличил масштаб. По поверхности медленно двигались мелкие объекты. В этой массе постоянно движущегося металла и композита такое можно было встретить повсеместно. Крупные объекты притягивали к себе мелкие. Где-то еще действовали остаточные поля. Но тут... Ого, продолжил он уже увереннее, ремонтные единицы, автономные роботы обслуживания. На моем визоре стало видно отчетливее, небольшие механизмы прижатые к корпусу. Один фиксировал микротрещину, другой аккуратно снимал старый слой покрытия, третий наплавлял новый. Все медленно, методично, без спешки. Вот тебе и аномалия, хмыкнула Кира. Дедушку просто не бросили. «И не списали», — добавил я. «Его обслуживают». «Причем давно», — уточнил Баха. «Эти роботы не импровизируют, у них жесткие циклы. Значит, программа заложена изначально». «Корабль старый, но проектировали его с расчетом на долгую автономную службу». Я перевел взгляд на общую схему. «Архитектура не сомовская, сказал я. «Ни форма секций, ни логика силовых связей». «Даже стандарты обслуживания другие», — Баха подтвердил почти сразу. «Да, у Солма обслуживание либо централизованное, либо адаптивное, а здесь классическая механика. Роботы, маршруты, регламент. Очень человеческий подход или близкий к нему». Кира прищурилась. «То есть это просто очень старый корабль, который хрен знает, как попал к Солма, и в итоге оказался на свалке. «Именно», – кивнул я. И предупреждающая метка про биологическую опасность скорее всего относится не к корпусу, а к содержимому. Кстати, нанесена она явно не создателями корабля. Эти ремонтники, видимо, периодически ее уничтожают, и кто-то наносит ее по новой. Видите? Вот здесь они как раз наплавляют новый материал поверх отметки. Я не могу понять, зачем его метят снова и снова, если его уже выкинули. Хотя, зная, как тут все работает, я не удивлюсь, если на этой свалке где-то и дрон рядом крутится, для которого наносить эти отметки является смыслом жизни, и выкинули его вместе с кораблем. Я выделил отдельные зоны на схеме, показывая друзьям места, где ремонтники уже уничтожили часть метки. Наступила короткая тишина. «Странно это», — сказал Баха. «Его не трогают и не вскрывают, но он до сих пор функционирует, пусть и частично, и сам себя поддерживает в рабочем состоянии. Причем роботы Солма никак этому не препятствуют, за исключением того, что обновляют метку. Да еще и поставили его возле сервисной зоны, где Крио-хранилище». Я кивнул. На нем метка биологической опасности, и, видимо, именно поэтому он связан с зоной криохранилищ, не напрямую, а концептуально. Все биоотходы свалили в одну кучу. Зонд тем временем продолжал облет. Никакой реакции со стороны корабля, ни попыток связи, ни активации защит. Ремонтные роботы даже не изменили маршрутов. Для них зонд был просто еще одним обломком. «Объект пассивен», — доложил Баха. «Угроз не фиксирую». «Но внутрь...» — он замялся. «Внутрь я бы все равно не полез». «Тебя никто и не заставляет», — сказал я. «Пока». Я посмотрел на метку опасности еще раз. Она больше не казалась загадочной. Кто-то когда-то понял, что внутри находится нечто, с чем лучше не контактировать. И вместо уничтожения выбрал изоляцию и обслуживание. Сохранил на всякий случай, как бросаешь на балкон или в гараж старую вещь, которую жалко выкинуть. Потом этот склад старья разбираешь спустя годы и все равно выбрасываешь. Похоже, тут тот же случай. Зонд уводим», — приказал я. «Данных достаточно». Когда Зонд начал отход, корпус старого корабля остался таким же неподвижным и безразличным, как и прежде. Медленные точки ремонтных роботов продолжали свое бесконечное дежурство. Зонд ушел, растворившись в массе обломков, но изображение старого корабля осталось на моем визоре. Он по-прежнему висел в коридоре, тихий, ухоженный, чужой. Значит так, я колебался недолго и принял решение. Никто никуда не уходит. Надо глянуть, что там внутри. Кира даже не удивилась, только чуть заметно усмехнулась. Я так и знала. Баха поднял взгляд от консоли. Командир, но это уже не разведка, это полноценное проникновение. Понимаю, кивнул я. Именно поэтому делаем все по-взрослому. Я вывел на голограф схему корабля, собранную по данным зонда. Контуры были приблизительные, но достаточно точные для первого этапа. Вариант 1. Ищем штатный шлюз. Маловероятно, что он активен, но это самый чистый вход. Вариант 2. Технологический люк обслуживания. Его будут регулярно использовать роботы. Вариант 3. Скрытие обшивки. Я выделил второй пункт. «Вот этот, по-моему, самый рабочий вариант», — Баха сразу кивнул. «Логично, минимальное вмешательство. Если роботы обслуживают корпус, значит люк живой». «Тогда состав группы оставляем тот же?» — спросила Кира. «Нет. Если он не оказывает противодействия и не пытается никого убить...» «Я тоже пойду», — ответил я. «Состав группы». «Мы с тобой и два бойца прикрытия на корпусе. Остальные — резерв». Кира прищурилась. «А если бы пытался, то ты бы остался тут сидеть. А меня не жалко?» «Тебя?» — я посмотрел на подругу. «Жалко, конечно, но потеря невелика, если что. Другую девку я себе найду без проблем. А ты все равно ничего не умеешь делать, кроме того, что стрелять и мозги мне делать, когда надо и не надо». «Вот ты чего сейчас хотела услышать? Это?» «Вот так, да?» Кира бросила на меня многообещающий взгляд. «Ладно, я запомню. Дома разберёмся, найденов. Девку ему другую захотелось». Трофей медленно сместился ближе. Охотники разошлись шире, формируя внешний периметр. Их сенсоры работали на полную, отслеживая любое движение в коридоре. Досмотровая группа готовилась к выходу. Два похожих на чудовищ из фильмов ужаса человека в биоскафандрах Авак и два десантника в земных штурмовых комплексах. Мы проверяли снаряжение. «Нашел люк», — сказал Баха, который не отрывал взгляда от потока льющейся на нас информации. «Технически маскируется под панель обшивки. Его только что обслуживали, роботы рядом». На экране моего визора появились две маленькие точки, ползущие вдоль корпуса. «Значит, не трогаем их», — сказал я. «Пусть думают, что мы часть мусора». Мы вышли через шлюз трофея без суеты. Пространство вокруг было стабильным, опасности видно не было. Оба десантника включили свои штурмовые ранцы, взяв нас на прицеп, и через несколько минут я уже закрепился на корпусе старого корабля Почувствовав, как адаптировался скафандр, перестраивая подошвы, чтобы удержать меня на обшивке. Странные чувства, к которым трудно привыкнуть. Как кожей, через симбиоты я ощущал, что поверхность была холодной, шероховатой, с заметными следами многократного ремонта. Ни органики, ни странных структур, только металл, композит и следы очень долгой службы. Контакт. Тихо сказал я. Корпус стабильный. Кира уже была рядом. Ремонтные роботы на расстоянии трех метров не реагируют. Мы замерли, давая им закончить цикл. Один из них закрыл микротрещину, второй проверил крепление панели и ушел дальше, не обращая на нас никакого внимания. Сейчас на канале связи послышался голос инженера. «Люк открывается по регламенту каждое...» «Есть! Пошло!» Панель прямо перед нами медленно сместилась в сторону, открывая темный технологический проход. Внутри никакого света, только матовые поверхности и старые направляющие. «Пошли!» — сказал я. Мы залезли в люк, аккуратно, по одному. Панель за нами закрылась почти бесшумно, и внешний мир исчез. Внутри корабль был обычным, старым, но не мертвым. Тихий гул далеких систем, ровный, низкий. «Атмосферы нет», — сообщила Кира. «Но давление держится, значит, внутренние объемы герметичны. Мы двинулись по узкому коридору обслуживания. Никаких сигналов тревоги, никаких защитных систем. Только странные датчики и механизмы, старые, пассивные» давно неактивная «Это точно не Солма», — тихо сказала Кира. «Слишком просто». Я кивнул. «И слишком аккуратно». Где-то впереди коридор расширялся. Сканер показал первый крупный отсек. «Командир, связь с Бахой не пропала, и сейчас он делился с нами информацией, которую передавали ему системы нашего корабля». Судя по плану, это центральный модуль. Принял. Пока никакого противодействия. Идем дальше. Мы остановились у края отсека. За перегородкой тьма. И тишина, такая плотная, что казалось корабль, затаил дыхание. Я поднял руку. «Кира, страхуй!» и сделал шаг вперед. Я шагнул в отсек, и сразу стало ясно. Корабль построен не людьми. Нет, по масштабу он был почти человеческий. Переходы и компоновка читались без труда. Разница чувствовалась в деталях. Высота проходов чуть больше нормы. Опоры рассчитаны на иной шаг. Узлы обслуживания смещены выше и глубже, будто под более длинные руки и другой центр тяжести. «Его построили явно не люди», — тихо сказала Кира. «Но гуманоиды очень близкие». «Да», – кивнул я, – «похоже на то». Центральный отсек оказался не рубкой и не машинным залом. Это была камера хранения, спроектированная не под универсальный груз и не под экипаж, под содержимое, которое должно было лежать здесь долго. Очень долго. Камера была полукруглой с высоким сводом, по периметру ниши. Много, слишком много. Почти в каждый объект. «Вот это да!» — выдохнула Кира. «В нишах находились коконы Авак. Старые. Я узнал их мгновенно. Точнее, не я, а мой симбиот». «Идентификация подтверждена», — прошел внутренний отклик. «Управляющие симбиоты. Архивные». «Я замер». «Это коконы Авак», — сказал я вслух. «Но не такие, какие мы знаем. Баха, лови данные». Я и сам с интересом изучал то, что выдал мой паразит. Да, это был авак, коконы симбиотов, но другие по структуре. Более простые и одновременно более фундаментальные. В них не было универсальности, боевой специализации. Чистая управляющая архитектура. Старые управляющие симбиоты, те, что были до ядер. Тишина в отсеке стала плотнее. До ядер? переспросила Кира, которая видела то же самое, что и я. «Да», — подтвердил я. «Раньше у Авак не было распределенных ядер, узлов, опухолей всей этой архитектуры. Управление шло через такие симбиоты. Они были центрами принятия решений, не коллективными, самодостаточными». Я подошел ближе к одной из ниш. Кокон висел в поле фиксации, неподвижный, выключенный полностью. Ни активности, ни попытки контакта. Но ощущение, ощущение присутствия было. «Им сколько?» – спросила Кира, не отрываясь от данных. «Я не ответил сразу», – симбиот считал. «Возраст исчислялся миллионами лет. Период формирования сети ранний, то есть в самом начале ее зарождения» миллионы сказал я наконец возможно десятки миллионов кира тихо присвистнула то есть мы сейчас смотрим на предков авак, скорее на их первую форму уточнил я когда они еще не были сетью в привычном нам виде когда управление не было распределено а сосредоточено Баха, наблюдавший за открывшейся нам картиной через мой визор, медленно выдохнул. «И кто-то их сохранил?» Я обвел взглядом камеру. Ниши были идеальны, поля стабилизации точные, никаких следов спешки или аварийного хранения. Он был создан для перевозки именно этого груза и только этого. «Да», — сказал я, — сол моего сохранил. Очевидно, когда-то он был им захвачен. «Зачем они его сохранили?» — удивилась Кира. «Груз, без сомнения, ценный», — ответил я. «Только вот без носителей симбиоты бесполезны. А эти, судя по всему, кому попало, не подходят. И их нельзя просто подсадить пленным. Эти симбиоты ранней серии могли носить только определенные существа». В принципе, это и объясняет наличие людей на свалке. Мне все понятно. А мне вот нифига не понятно, скинулась Кира. Может, объяснишь? Они искали замену носителя, я повернулся к Кире. Тот вид, которому подойдут данные симбиоты. Гуманоидов, кем и являются люди. Ты видишь, некоторые ниши пусты. Наверняка коконы из них были использованы для экспериментов и, видимо, люди не подходят, раз этот груз и сами пленные оказались тут. Эксперимент не удался, но коконы сохранили, на всякий случай. Пока Кира, зависнув, обдумывала услышанное, я снова погрузился в общение со своим симбиотом, запросив дополнительные данные. Федя меня не подвел. Те симбиоты, что лежали перед нами, были более стабильны, чем современные ядра АВАК. Они могли существовать вне сети, принимая на себя командные функции над любым объектом АВАК. Причина замены – масштабирование управляющих органов АВАК для искоренения угрозы уничтожения управляющего носителя. «Их заменили ядрами, потому что сеть выросла», – сказал я. «АВАК не мог допустить того, чтобы его уничтожили, убив носители этого девайса». Эти формы устаревшие, но, как базовый разум, они были эффективнее. Мы на корабле, который принадлежал создателям Авак. Последние слова повисли в воздухе тяжелым, почти физическим грузом. Кира медленно перевела взгляд с на меня. «Подожди», — сказала она тихо. «Ты сейчас хочешь сказать, что мы стоим не просто на старом корабле?» А на корабле тех, кто создал Авак? Я кивнул. Симбиот под кожей был спокоен, не насторожен, не агрессивен. Он подтверждал. Да, не на боевом. Это транспорт-хранилище, архивный носитель управляющих симбиотов. Когда Авак еще не был сетью, когда он был проектом. Баха долго молчал, обрабатывая данные, которые шли с моего визора. «Тогда все сходится», — наконец произнес он. «И архитектура, и отсутствие активной защиты, и обслуживание без вмешательства. Этот корабль не должен был воевать. Он должен был ждать». «И дождался», — мрачно добавила Кира. «Я прошелся вдоль камеры». Пустые ниши теперь бросались в глаза особенно сильно. Их было ни две, ни три десятки. Аккуратные, идентичные остальным, но пустые. «Вот здесь», — я подсветил сектор. «И здесь, и еще вон там. Их вынимали. Ни разово, последовательно». «Значит, эксперименты шли долго», — сказала Кира. «Ни одна попытка, ни один вид». «Да». — подтвердил я. — Солма знали, что у них в руках, и понимали ценность, поэтому и не уничтожили. Они пытались подобрать носителя. Я остановился у одной из ниш, самой дальней, почти в тени. Люди оказались близким вариантом. Гуманоиды, нейрофизиология совместимая, высокая пластичность. Но... — я покачал головой. — не подошли. «Поэтому нас и выбросили», — медленно сказала Кира. «И корабль, и коконы — все вместе». «Не выбросили», — поправил я. «Отложили. Как неудачный, но перспективный проект». Баха резко втянул воздух. «Командир, если хотя бы один из этих симбиотов активировать, он сможет взять под контроль любые структуры АВАК в зоне досягаемости», — закончил я за него. «Без сети, без согласования, без ядер». В камере стало очень тихо. «Это оружие», — сказала Кира. «Даже не оружие, кнопка «Перехват». Мой симбиот вдруг передал еще один фрагмент данных. Короткий, холодный. Дополнение. Данные симбиота не подчиняются современным протоколам АВАК, Вероятность конфликта управляющих логик высокая. Риск неконтролируемого распада сети существенный. Я сжал кулак. «Есть еще кое-что», — сказал я вслух. «Эти симбиоты опасны не только для Солма. Они опасны и для самого Авак. Есть риск, что, подключив этот симбиот, мы попросту уничтожим систему ядер, так как, видимо, у этой штуки перед ними приоритет». Кира медленно улыбнулась, без веселья. «Значит, мы нашли не просто старый склад, мы нашли оружие массового поражения». Я посмотрел на камеру хранения еще раз. Миллионы лет ожидания. Идеальная сохранность. Терпеливые ремонтные роботы, которые веками латали корпус, даже не зная, что охраняют. «Но сколько лет прошло?» Живы ли еще те существа, что внутри коконов? Если эти штуки не превратились в окаменелость, конечно, озвучил я свою мысль. Но надо проверить, и мы это сделаем. Я повернулся к выходу. Забираем этих штук столько, сколько влезет в резерв, оставленный в ангарах.